Интерлюдия 1. Иэн. «Как поживаешь, Иэн?» – кивнул Аксель Донован, молодой репортер стажёр проходя мимо. «Отлично, спасибо, что спросил». Иэн посмотрел ему вслед. «Аксель?» Пятидесятилетний Иэн Митчелл, журналист глобального медиахолдинга «Дисгардиум Дэйли», почувствовал раздражение. Журналист с классическим образованием, виртуоз, слово и когда-то самая яркая звезда холдинга растерял всё. Жена-красавица, прелестная дочь, карьера остались на дне стакана. От прошлого Иена в нынешнем неудачнике лишь 190 сантиметров роста. Куда уж они денутся-то? Зато от былой атлетичности не осталось и следа. Нагулялись лишние 20 килограммов. Да, ещё он обзавёлся бородой и сединой. Первая отросла от нежелания тратить время на бритьё. Использовать же кремы для эпиляции он брезговал, а вторая, ну, когда-то же она должна была появиться. В холдинге Инна держали скорее по привычке, все меньше его статей публиковалось в главном издании и все больше оставлялось для форумов в качестве дискуссионных тем. Острый язык Митчелла еще цеплял поклонников, и под его материалами и провокационными статьями всегда разворачивались длительные дискуссии. Это, а еще необходимость оплачивать жилье и алкоголь, заставляли его появляться в редакции, терпеть подтрунивания и издевки молодых коллег и не обращать внимания на то, как длинноногие сотрудницы морщат носики, когда он проходит мимо. Да он и сам знал, что не благоухает Ну и что? Не у всех есть возможность не экономить воду. А Иену приходилось затягивать пояс туже и туже. Он скатывался вниз, теряя уровни гражданской категории чуть ли не каждые год-два. Впрочем, сегодня настроение Митчелла не испортил даже Аксель. Этот неоперившийся стажёр казалось, решил сделать карьеру на Иене, постоянно упоминая его в своих статьях. Его заметки выставляли более опытного коллегу у узколобым алкоголиком, давно отставшим как от современной жизни, так и от дисгардиума. Глумиться на публику над соратником было как минимум непрофессионально, но Иен догадывался, откуда дует ветер. Кланы превентивов прикармливали перспективную молодежь из журналистов и лидеров мнений, обеспечивая себе благоволение прессы, и интересные им события всегда освещались в нужном ракурсе. А Иэн, постоянно критикующий топов за коммерциализацию, за то, что те, как он выразился, убивают диз, который мы любим, им давно стоял поперек горла. Так что появление новой угрозы с фантастическим потенциалом воодушевило Иэна. И если победа над Акулоном не давала оснований считать, что угроза способна противостоять превентивам, то после облетевшего мир ролика с разгромом небольшого форта на краю Лохарийской пустыни стало ясно. Угроза А-класса может не только достойно противостоять зажравшимся и обленившимся топам, но и, возможно, в состоянии всколыхнуть болото, в которое превратился Дис за последние годы. А потом случилось кое-что, заставившее Иена привести себя в порядок побриться, стряхнуть пыль с костюма и приехать в редакцию. «Из крайности в крайности Иэн!» Поморщился Кларк кац бессменный главный редактор Дисгардиум Дейли. Взъерошенный, где-то даже неопрятный, однако пользующийся огромным уважением как подчиненных, так и акционеров. «Тебе никто не говорил, что лучше всего не пахнуть совсем ничем?» «Брось, Кларк!» Иэн, не пожалевший одеколона после бритья, смутился, но тут же горячо заговорил. «Ты лучше посмотри на это, у нас джекпот, смотри!» Иэн вывел голопроекцию кадров, полученных всего пару часов назад. Огромный ящер несся прямо на снимавшего разинув чудовищную пасть. Кларк присвистнул. «Срань господня, это же динозавр! Откуда он взялся?» тиранозавр с руками Кинг-Конга», — ухмыльнулся Митчелл. «Годзилла, Это или Разоритель, или... или Неизвестный босс!» «Но все разорители известны, да и где ты видишь тление?» «Ладно, ладно», — проворчал Кларк, возбужденно прикуривая сигару. «Тление бездны и правда не видно. Учитывая, что кадры ночные, Ореол был бы ярким». «Не монтаж?» «Прогнал через нейросеть, стопроцентный оригинал, кадры подлинные». «Ага, метров сорок в высоту», — деловито предположил редактор, продолжая любоваться монстром. «Он был фанатом динозавров и всегда жаловался, что в Дисе их не хватает». вряд ли — усомнился Иен. — Тридцать, может, тридцать пять. — Откуда снимки? Не похоже на Лохарийскую пустыню. — Ты же видишь джунгли? Точно не урсайские, другая растительность. Обрати внимание на горы, видишь? наши Шедерунге таких точно нет. А значит, это может быть Миаз или Террастера. Ты понимаешь? — Погоди, погоди, погоди. Кларк привстал, уперев руки в стол, тряхнул шевелюры и резко выдохнул. — Вот же дерьмо! Ты хочешь сказать, что автор кадров? — Это может быть только он. «Та самая угроза А-класса. Все кадры от первого лица, динозавр неопределенного уровня. Таких мобов просто нет на освоенных территориях. Чего он хочет? Или это она? Оно? Они?» Редактор не шутил, в современном мире существовали и они, то есть люди, носящие в себе не одну личность. «Кто это вообще?» «Если б я знал Кларки. Давай называть его он, чтобы не путаться». Так вот, он запросил 10 тысяч за короткое 10-секундное видеомонстра по грёбанной штуке за секунду. «Немедленно соглашайся!» Кларк треснул кулаком по столу. «Это бомба! Запроси комментарии, место съёмки, что за монстр, какого уровня? Стой! Я правильно понимаю, что ты, жучара, договорился о чём-то большем?» И он уже позабыл головокружительное ощущение, когда приносишь горячий материал, а редактор готов продать родную мать за возможность его заполучить. «Пляшет вокруг тебя и...» Он встряхнулся, дело ещё не сделано. Вытащил из нагрудного кармана сложенный вдвое жёлтый стикер с номером криптокошелька. «Сюда надо перевести сто тысяч тёмных. Он даст эксклюзивное интервью в привате». «Я договорюсь, чтобы он разрешил записывать аудио». «Отлично. Кого бы отправить?» «Кларк». Иэн запаниковал, решив, что босс отдаст интервью другому. «Может, Акселя?» Начал рассуждать вслух главный редактор. «Нет, лучше Келли». Она как раз возвращается с Дестиваля и... «Кларк...» — рявкнул Митчелл. «Это мой материал, или ты отдаёшь его мне, или я заберу его в...» «Хорошо», — легко согласился Кларк, скрывая улыбку. Иэн понял, что тот его разыгрывал. Кларк сгрёб с его ладони стикер с номером счёта, отсканировал и тихо проговорил в ком. «Немедленно переведите сто тысяч тёмных на этот счёт». Потом посмотрел на Иэна и задал только один вопрос. «Когда?» «Надеюсь, сегодня». Спустя три часа Иэн Митчелл, раздевшись до трусов, чтобы при необходимости мгновенно прыгнуть в капсулу, нервно ходил по дому, ежесекундно поглядывая на ком. Ответа от анонима пока не было. Иэн ждал подтверждения, что деньги получены, и шифр инвайтов приват. С каждой минуты он волновался все больше. Кларк дал понять, что если Иэн принесет интервью с угрозой, позиции Митчелла, в том числе финансовые, укрепятся. Кто знает, может, даже дочь, которая с позапрошлого года не хотела и слышать об отце, возобновит общение с ним. Но если его просто развели, это будет конец. Кларк кац конечно, спишет расходы, но из с «Дисгардиум Дэйли» и «Ин Митчелл», когда-то звезда журналистики, а теперь спившийся неудачник гражданской категории «Кей», вылетит быстрее пробки из бутылки шампанского, которые предварительно хорошенько растрясли. Минуты складывались в часы, но никакого ответа от угрозы не приходило. Вот уже и полночь. Журналист все чаще поглядывал на бутылку виски. Он не прикладывался к ней с момента, когда получил первое письмо от угрозы, решив, что жизнь подкинула последний шанс. И уж на этот раз он своего не упустит. Иен даже хотел вылить виски в раковину, но смолодушничал, оставил. В очередной раз, бросив взгляд на бутылку, Иен остановился. Проверил еще раз ком, ответа так и не было. И решительно направился к столу. Сомнений больше нет. Его провели. Провели как доверчивого юнца Аницо из зоны на всеобщей ярмарке. Она открывалась в каждом регионе ежегодно и принимала граждан чтобы вытрясти из них немногое накопленное. «К черту!» — прорычал Иен. Схватив бутылку, он вознамерился выпить. И тут тренькнул ком. Митчелл медленно вернул виски на стол и посмотрел на экран. «Мистер Митчелл, спасибо, деньги получил». «Шифр инвайта в приват приложу Могу зайти прямо сейчас или уже только послезавтра. Простите, много дел. Нуб сайбот». Чувствуя, как дрожат руки, Иэн отправил шифр в капсулу, подтвердил установление связи и полез туда. Уже закрывая створки, он услышал сигнал, означающий, что та сторона приняла соединение. Интрагель заполнял пространство с обычной скоростью, но Иэна трясло от нетерпения. Ему казалось, он не успеет и собеседник уйдет, не дождавшись. Наконец, мир мигнул, и он увидел во мгле ярко горящие буквы. Соединение установлено. Генерация приватной комнаты. Успешно. Внимание, в данной приватной комнате запись аудио разрешена. Внимание, в данной приватной комнате передача файлов разрешена. и оказался в пустой комнате, где не было даже стульев. Просторно, 10 на 10 метров, белые стены, серые полы, потолок, никаких текстур. От дальней стены отклеилась высокая атлетичная фигура чернокожего мужчины лет сорока в баскетбольной форме Дорант Иглс и красных кроссовках The Air Jordan. «Здравствуйте, мистер Митчелл», — услышал Иэн низкий, немного хрипловатый голос с акцентом жителя восточного побережья. «У меня очень мало времени. Вам хватит двадцати минут?» «Для первого раза более чем, мистер Сайбот», — ответил Иэн. Дойдя до середины комнаты, он остановился и сел на пол, скрестив ноги. «Первого?» Несколько удивленно переспросил собеседник, расположившись на полу напротив. «Посмотрим, как все пройдет. А пока возьмите голозапись с динозавром». Иэн принял ее на виртуальный ком, получил разрешение на сохранение и запустил. Действие началось с первой же секунды. Колоссальный ящер издал леденящий душу рев и пошел прямо на камеру. Три секунды она была неподвижна, а потом снимающий развернулся и побежал прочь. Ещё через пару секунд всё замельтешило, потемнело, захрустели кости. На этом запись обрывалась. «Вы выжили?» — спросил Иэн. «Да», — просто ответил собеседник. «Где это произошло?» «На неосвоенных землях». «А точнее, Миас? Террастера?» «Без комментариев». «Вы угроза?» «Да, с наивысшим потенциалом». «Прекрасно!» — обрадовался Иэн, получив первую зацепку. Значит, угроза способна противостоять тварям намного выше уровнем. Впрочем, это стало понятно уже после истории с первым убийством Акулона. Тогда позвольте я начну немного издалека. Считаете ли вы дисгардиум добром или злом для современного общества? Ответ он будет анализировать потом. Они помогут создать психологический портрет угрозы. Сейчас главное — разговорить собеседника. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно посмотреть, чем всё это закончится для человечества лет так через 40-50. Чуть подумав, ответила угроза. «Сейчас же я могу сказать только то, что дис просто есть. Для многих, особенно для неграждан, он является единственным источником дохода. Я знаю одного парня. Он, как бы выразится, умственно иной, и не бывал нигде, кроме своего района. Может, даже за пределы жилого комплекса не выходил. Парень хотел бы повидать что-то еще, но у него нет денег и возможностей. Дисгардиум дал ему эту возможность. Он не гражданин? Без комментариев». «Хорошо, тогда ответьте на такой вопрос. Не кажется ли вам, что правительство вот уже который год умышленно создает условия, при которых для многих, даже высокоуровневых граждан, настоящая жизнь уже давно там, в игре?» «В конечном итоге это личный выбор каждого, ведь так, мистер Митчелл?» «Соглашусь с вами», — кивнул Иоанн. «Те же профессиональные спортсмены, к примеру, они ведь давно в ДИСе». Люди, привыкшие упорными тренировками добиваться цели, нашли в игре прекрасную возможность для действительно неограниченного роста. Нет лимитов для развития тела, лимитов, связанных с возрастом. Прогресс остается навсегда, и ты можешь прокачиваться бесконечно. Да, и зарабатывают они не в пример больше, ведь так? Вкратчиво спросил собеседник. Несомненно. Посмотрите на профессиональный футбол. Изначально лига футболистов в Дисе состояла только из ветеранов, повесивших бутсы на гвоздь. Но сейчас даже юные спортсмены, только достигшие 14, больше времени тренируются в игре, нежели в реальной жизни. Вот, видите, они сами делают выбор. Но я бы хотел уточнить, этот выбор есть не у каждого. У честного не гражданина, которому надо кормить семью, его нет. Единственная работа, которую он может получить, в игре. Он или она, неважно, точно имеет связь не с гражданами. Подумал Мичёл. Слишком нетипичное рассуждения. А может, он и есть не гражданин? «Не зря же рудодобывающие компании распространяют эти слухи», но сказал Иэн, профессионально согласившись, другое. «Вот именно, это я имел в виду, когда упоминал правительство». Иэн горячо и страстно говорил на волнующую его, но такую непопулярную в Дисгардиум Дейли тему, пока не осознал, что время уходит. А он не спросил главного, того, чего жаждут миллионы читателей и зрителей. Закончив мысль, он начал задавать более конкретные вопросы. «Как давно вы стали угрозой, мистер Сайбот?» «До какого уровня вам удалось развиться?» «В чем особенность вашего статуса?» Митчелл чистил торопясь уложиться в отведенное время, но ответы мистера Сайбота разочаровывали. Общие слова, недомолвки и через раз без комментариев. Время подходило к концу, вот-вот должен был сработать таймер, установленный угрозой, а ничего интересного выведать пока не удалось. По большому-то счету собеседник не сообщил ничего, что могло бы подтвердить его статус. «Простите, что не могу раскрыть некоторых деталей», — с сожалением в голосе сказал мистер Сайбот. «Не хочу давать преимущество противникам, но чтобы убедить ваших зрителей и читателей, ловите еще кое-что». «Еще один файл с голозаписью». Таймер показывал, что осталось меньше двух минут. Иэн запустил воспроизведение, промотал к середине и ахнул. Мистер Сайбот точно был угрозой А-класса. Только он мог записать атаку на вермиллион с позиции нападавшего. «Я буду подкидывать вам другие материалы, мистер митчел улыбнулся загадочный собеседник обещаю давать комментарии по грядущей войне передайте мистеру кацу что говорить я буду только с вами мистер сайбот поднялся поглядывая на ком оставались последние секунды до разрыва связи почему просто спросил эн мне нравятся ваши статьи мистер мичу думаю пора вам возвращаться на первые полосы условленное время истекло. сеанс прерван еле дождавшись пока схлынет интрагель иэн побежал к комму фух Запись разговора и видео, переданные угрозой, сохранились как надо. Митчелл собрался сесть за стол и немедленно приступить к подготовке интервью, но кое-что вспомнил. Посмотрел на бутылку виски и, не раздумывая, слил его в раковину, а вернувшись, начал работу. «Игрок, ставший угрозой с наивысшим потенциалом, может быть кем угодно, но одно я знаю точно – он прекрасный человек, не испорченный необретенным могуществом, ни невиданными возможностями, ни миллиардами посыпавшихся на него золотых».